Голова вторая. Соски Афродиты. Наш отдел находится в дебрях хвойного леса. Неприметное двухэтажное здание с вывеской «Оздоровительный комплекс». На проходной под видом угрюмого администратора бани сидит дежурный оперативник. «Добрый день. Вы попариться или на массаж?» За веником дубовым заехала. Кодовые слова для входа меняются каждый день. Обновления приходят в смс-рассылке «Баня». Каждому сотруднику индивидуально. После прочтения по инструкции сообщение обязательно удалить. Эта система продумана для того, чтобы не произошло проникновение посторонних. Были случаи, когда сотрудник после контакта, в состоянии измененного сознания, возвращался на базу с внушенными целями. В таких ситуациях вызывается служба карантина, и вот там его парят часами. Не хотела бы я попасть в такую историю? Наша штатный психолог, женщина весьма капризная, по настроению может придумать массу неудобных мероприятий для изгнания из головы дури. Миновав первый пост, необходимо попить чай в гостиной. Для этого там установлен тульский пятилитровый самовар и небольшой заварочный чайник с всегда свежим каким-то специальным составом горных трав. Только после этой процедуры выходит встречать банщик. Банщиков у нас всего два, работают они посменно. Имен друг друга в обычной жизни мы не знаем. Эта информация только у деда Хуана. Сегодня в смене Петрович. «Ого, да вы сегодня с собачкой попариться решили?» Удивленно спросил он. «Петрович, миленький, дома оставить не смогла. Можно он у ребят посидит полчасика?» «Блохи глисты?» «Он чистый, прививки тоже есть. Только быстро, тебя заждались уже». Подав махровый халат и полотенце, ответил банщик. Пробежав через узкий коридор, я постучала в дверь. В проеме возник широкоплечий сотрудник. Прошмыгнув в комнату оперативников, не давая возможности мне отказать, обратилась к увлеченным игрой в шахматы. — Ребятушки, пожалуйста, не могу оставить в машине. Это Марс Нептунович. У меня сегодня выходной, вызвали срочно. Выручайте. — Снежок, вы неисправимы. Строго ответил один из мужчин, протягивая руки к щенку. «Знатный парень!» «Я знала, что вы меня прикроете. Нестандартное задание сегодня у вас». Положив на стол пару пакетов влажного корма и пеленку, с рекомендацией не кормить чаще, чем раз в два часа, я направилась в предбанник. Так как цель визита и состав заседания мне были неизвестны, менять свой брючный костюм на махровый халат я не стала. Постучала в дверь. Никто не ответил. Подождав положенные две минуты, зашла внутрь. Первый зал с пятиметровым бассейном, бильярдом, кожаным диваном и обеденным столом, без посетителей. В парной тоже не наблюдалось гостей. Вероятно, заседание закрытого типа. Для прохода на него стоило нажать на сосок статуи Афродита возле шкафа с антикварными книгами. Шкаф автоматический отодвинулся. Открывая коридор с двумя комнатами отдыха и непосредственно зал для совещаний. По совместительству кабинет деда Хуана. Поправив пиджак и ворот рубашки, я направилась прямо. Дверь открыл личный охранник деда. «Добрый день. У себя?» «Да, проходите». Сам кабинет — просторное помещение с искусственной вентиляцией, без окон. Так уж сложилось, что бывать мне в нем приходится часто когда необходимы консультации по вопросам, касающимся воздействия на подсознание, либо планирование предстоящей операции по поимке новоявленного гастролера или вновь инициированного персонажа. Вдоль стен кабинета простираются стеллажи с папками, с информацией о сотрудниках и немногочисленных жителей своеобразной реальности. Папок с делами жертв и личностями пострадавших в кабинете нет. Их дед Хуан хранит в архиве доступ к которому разрешен лишь с письменного запроса для расследования похожих дел. Обычно можно получить лишь отдельную папку поискомому. В центре кабинета дубовый стол. Со слов начальника, приобретенный им по какой-то немыслимой цене. Якобы на нем творил сам Булгаков, мастера и Маргариту. Редко вдаюсь в подробности предпочтений деда Хуана с точки зрения символизма. То, что он знатный почитатель антиквариата, в курсе. Его увлекают многочасовые рассказы о коллекциях, стульях высшего эшелона партии или телефонном аппарате из Зимнего дворца. Яркий блеск неистового вдохновения наполняет глаза начальника. Не то, чтобы я закрываюсь от его интересов. Нет. Просто на протяжении многих лет сотрудничества предпочитаю немного умалчивать еще одну из моих особенностей. Возможность через предмет воспроизводить картинки из прошлого их обладателей. Поэтому на все разговоры я просто отмалчиваюсь, либо глупо улыбаюсь, отнекиваясь, что в истории я не сильна. И уж тем более не в силах запомнить массу фамилий и имен представителей власти или культурных деятелей. Итак, стол начальника, перед ним буквой «Т» несуразно торчит стол заседаний. С историей трапез какого-то мужского монастыря, сохраненный после нашествия татаро-монгольского ига. В целом, стол примерно на 10 персон. Когда начальник начинает рассказывать мне о чинах церковной иерархии, степень моего оцепенения увеличивается в разы. Запомнить это нереально. Благо, хоть не переспрашивает потом. В принципе, скорее всего, эти его повествования не для того, чтобы я чему-то научилась. Просто он сам восхищается своим талантом доставать интересующие его вещи. Или заполучать в коллектив нового сотрудника, способности которого он не упоминает. Лишь заговорчески делится мнением, что для нашего отдела – достижение. Если в совокупности описать личность деда Хуана, он коллекционер, причем не гнушающийся методов черного рынка при приобретении экспонатов, в том числе и при рекрутинге новых сотрудников. Я неоднократно встречала среди наших людей, связанных с криминальным прошлым, которых дед Хуан под свою ответственность забирал у системы исполнения наказаний тем самым обеспечивая безоговорочное согласие нанимаемого и свой личный авторитет. По существующему регламенту начинает разговор с сотрудником при посторонних лицах начальник первый. В такие моменты он представляет нас участником дела, а мы узнаем свое кодовое имя для операции. Коллеги, а вот, собственно говоря, и Анна Сергеевна. Отлично. Значит, с этими людьми я Анна Сергеевна. Дед Хуан посмотрел на меня с неприкрытым сарказмом. Вероятно, выслушать мне придется очередную дичь. В такие моменты сложнее всего сохранять невозмутимый вид и озадаченность, изложением сути. Детали в словах меня интересуют мало. Но это ничуть не влияет на старание других описать буквами ситуацию, которая лежит немного вне шифрования привычными знаками. Людям сложно понять, как работает наш отдел, да и название у него специфическое. Отдел оздоровительного комплекса. В документах ООК. Это не означает, что среди ведомств к нам относятся скептически. Напротив, считается, что есть дела, которые без нашего участия раскрыть сложно. А если совсем труба, тогда и подавно нам передают все материалы, в надежде на то, что наша несостоятельность подчеркнет сложность расследования и подтвердит их профессиональную состоятельность. В директиве у сотрудников других ведомств есть кодовое определение перевода дела в наш отдел. Ок. Так сотрудник сообщает вышестоящему о необходимости перевода материалов. И. Запарился, когда мы дело приняли в разработку после изучения обстоятельств. Деда Хуана, сомнения в нашей компетентности забавляют. Он всегда твердо уверен в эталоне своего метода подбора персонала и организации процесса. И, безусловно, в собственной интуиции. Иногда он приглашает меня, когда сам понимает исход дела, но проверяет мою объективность и свежий взгляд на ситуацию. Это не его личностное пристрастие. Другие сотрудники тоже проходят подобные испытания. Иначе как нам всем находиться в тонусе? Обмен опытом и знаниями внутри коллектива запрещен категорически. Мы не обсуждаем свои операции. Нам дается сводка, которую начальник составляет лично. Полная конфиденциальность. В первый инструктаж дед поясняет вводной лекции уникальность каждого сотрудника и необходимость сохранять индивидуальность в соответствии со способностями. Выслушав эту теорию много лет назад, я подписала документ, в котором значилась лишь моя способность к гипнозу и аналитический склад ума. Этого было вполне достаточно и для подтверждения соответствия отделу, и понимание со стороны начальника, какие дела переходят непосредственно ко мне. Я обещала вам знакомство с дедом Хуаном. Вот он за своим булгаковским столом. Возраст наших сотрудников нечитабелен ни в документах, ни внешне. Рост его, при скромном моем подсчете соответствия с моим, примерно полторы меня. Ориентировочно 2 метра 25 сантиметров. Когда начальник в ярости, у него есть привычка подойти близко так, чтобы поглотить своей атмосферой оппонента. Не знаю, как у других, но в ситуации со мной возникает ощущение, словно дышишь в бетонную стену. Стена при этом дышит мне в макушку. Ну и так как разница в росте у меня с ним приличная, в такие моменты мои глаза оказываются в области его манипуры. Его же самцовость старается сместить меня к Муладхаре. Он привлекателен внешне. Правильные черты лица, выразительные зеленые глаза, темные волосы. Регулярные занятия спортом отразились на его теле. Когда он без пиджака, через тонкую рубашку отчетливо видны рельефы и четкие линии мышц пресса. По умолчанию у нас с ним мегендерный пакт, а не нападение. Я не включаю очарование рядом, он, насколько это возможно, не склоняет меня к ситуациям, в которых взаимоотношения начальник-подчиненный перестают быть актуальными. Официальный статус у него – холостяк, но женщин разных он любит. Одновременно и много. Благо, в случае очередной влюбленности со стороны девушки способен снизить градус эмоциональной привязки воздействием. Хотя были прецеденты, когда и он подвергался навязчивому вниманию. В таких случаях дед просит меня разыграть сцену ревнивая жена» с переводом фокуса внимания девушки в нейтральную зону в процессе инсценировки. В этом плане для него я незаменимый сотрудник. В отделе флирт у нас запрещен, но иногда он устраивает кастинги на должность своей помощницы. Объявление об этом обычно выглядит как приглашение на участие в цикле мистических телепередач. Для этой процедуры есть у деда Хуана друг на развлекательном телеканале. За много лет подобных кастингов никто из женщин со Скеафродита, кроме меня и штатного психолога, так и не пощупал оставаясь в статусе гостей зала с бассейном и бильярдом. В таких ситуациях расценивать поступки начальника как превышение должностных полномочий никто не решается, с пониманием относясь к тому, что практически 24 на 7 он света белого не видит в своей темнице без окон. «Анна Сергеевна, присаживайтесь. Наши коллеги хотят ознакомить вас с материалами дела». Начальник сосредоточенно листал бумаги.